Здравствуйте. Спасибо вам за проявленный интерес. Большое спасибо организаторам за то, что у нас есть возможность с вами встретиться. А итак, о кризисах семейной жизни. А, наверное, все вы слышали разные рассуждения о том, что а в тот или иной период жизни в любой семье, независимо от воли члены в семье, то, что называется среди полного здоровья, периодически начинаются какие-то проблемы. При этом называются разные э годы жизни семьи, там год, 3, 5, 10, 17 и так далее, они часто очень сильно варьируются. Но есть какая-то идея, что э, семейная жизнь не течёт гладко и ровно, что есть какие-то периоды сменяющие друг друга. А, ну не очень понятно, от чего это зависит. Вот сейчас мы с вами попробуем разобраться, да, что же происходит в семейной жизни. Э, и для начала поговорим о том, что такое кризис вообще. а насколько он неизбежен, нужно ли его избегать, можно ли его избежать и так далее. А больше э люди знают, наверное, о личностных кризисах. Все слышали, например, о кризисе 3 лет, о подростковом кризисе, о кризисе середины жизни. Что это такое, по сути? А Это ситуация, когда у человека возникают некие новые потребности, а для реализации которых у него недостаточно ресурсов, возможностей, способностей. Ему в той ситуации жизни, в которой он оказывается, становится некомфортно. А наша психика на самом деле устроена очень экономно. Она не будет делать ничего, если для этого нет очень веских оснований. У нас ничего нового не появляется, ничего не изменяется, если мы находимся в ситуации комфорта. И только в дискомфорте, в кризисе наша психика вынуждена меняться, и в ней появляются какие-то новые качества, которые помогают реализовывать эти самые новые потребности. Ну, наверное, наиболее известный кризис всё-таки подросткового возраста. Почему он происходит, да, что происходит с подростками? А жил-жил себе спокойный ребёнок, школьник, учился в школе, и вообще многому по жизни учился. А Но он понимает, что он растёт, взрослеет, скоро у него наступит некая самостоятельная жизнь. Он меняется телесно, он начинает не узнавать своё тело, у него гормональные изменения, появляются какие-то новые желания, влечения. Непонятно, что с этим всем делать. А в какие-то моменты подросток начинает считать, что он в общем уже ничем не отличается от взрослых, но почему-то его не принимают в этот взрослый мир, почему-то не так его воспринимают. Он начинает экспериментировать. А и э какая у него задача основная? Собственно, найти себя в этом новом для него мире, понять, кто он такой, зачем он, чего он хочет от жизни. Как это можно сделать? а только общаясь с очень большим числом людей. Да, опять же, наша психика так устроена, что понять что-то про себя мы можем только как бы отражившись, как в зеркале от других людей, получив от них какую-то обратную связь. А взрослые люди, у которых уже есть некое установившееся представление о себе, они довольно спокойно относятся к тому, что от кого-то из окружающих они получат какую-то обратную связь не очень согласующуюся с его представлениями о себе. А кто-то их поддержит, кто-то нет. Ну, он в общем о себе уже многое знает, и понимает и спокойно к этому относится. Для подростка Любая информация от всех окружающих, какой я, очень актуальна, очень значима. А и для них важно, чтобы составить наконец истинное представление, получить как можно больше вариантов вот этой обратной связи и ещё попробовать себя в очень многих ролях, чтобы понять, где ему комфортно. э и вот это вот э экспериментирование в конце концов приводит к тому, что А uh, у него формируется э uh, уже более-менее оформленная личность. Ещё нельзя говорить, что она до конца зрелая, да, но уже понятно, что этот человек из себя представляет. У него уже есть идеи о том, э uh, чего он хочет в жизни, как что ему нравится, что ему не нравится. Но это очень бурный, очень тяжёлый период и для самого подростка, и для окружающих его людей близких. А uh, но хорошо это или плохо, что будет или что и что бывает с теми людьми, которые не переживают этот кризис. А им бывает очень сложно в дальнейшей жизни, потому что вот эти все задачи, которые должен решить подросток в свой подростковый кризис, остаются нерешёнными. И они продолжают решаться Где-то в других ситуациях, когда уже человек должен себя вести как взрослый, а он вдруг начинает решать какие-то подростковые проблемы: нравлюсь я или не нравлюсь, кто как ко мне относится, уважают, не уважают. И, естественно, это создаёт ему какие-то проблемы и помехи. Наша с вами жизнь за вот нашу историю российскую на самом деле строила много таких стихийных жизненных экспериментов. В частности, э уже потом были произведены наблюдения. которые показали, что люди, у которых подростковый возраст пришёлся на годы войны, они имели очень много сложностей потом в личной жизни, в создании семьи, вообще в межличностных отношениях. Понятно, что во время войны им было совсем не до кризиса, не под, до подростковых проблем, не для довыяснения отношений, философствований и так далее. Да, но это непременно сказалось на их дальнейшей жизни. Следующий такой естественный эксперимент это собственно нынешнее молодое поколение, а чьё взросление пришлось на перестройку, когда родители нынешней молодёжи были очень заняты выживанием, работой, им было не до разговоров с детьми, не до общения, не до поддержки в вот этих метаниях исканий подростков. И тоже, когда взрослые начинают ругать молодое поколение, да можно обратиться вот к этой ситуации и посмотреть, как, собственно, это молодое поколение росло. А таким образом мы видим с вами, что, в общем, кризис это важная часть жизни, и, собственно, без кризиса нет развития. А можно сказать, что кризис является таким частным случаем конфликта. И, наверное, вы тоже слышали, что есть так называемые конструктивные и деструктивные способы разрешения конфликта, да? А конструктивный способ это когда люди договариваются, открыто высказывают свои пожелания, претензии, какое-то недовольство, а и в результате они лучше узнают друг друга. А они научаются договариваться, они получают опыт, э, что договориться можно и нужно и можно пробовать, и что в результате а они Оба или сколько там участников приходят к тому, что э налаживают какой-то способ взаимодействия, который больше устраивает всех участников этого конфликта. А когда конфликт разрушается, разрешается деструктивно, накапливаются обиды, э ситуация обычно не очень-то разрешается, замалчивается. Люди стараются в дальнейшем избегать этих конфликтов и Это приводит к тому, что недовольство сохраняется, оно зреет, оно прорывается не открыто, а в каких-то закрытых таких э из-под тишка, в разных э, манипуляциях, оговорках, намёках, которые сложно понять. А э -э, это же касается и развития кризиса. Да, ты с одной стороны, кризис неизбежен, но это неплохо. Да, важно понимать, А что происходит? Э важно понимать, какие механизмы движут людьми в этом кризисе, а и к чему мы должны прийти после, да, этого кризиса. И тогда они будут не так страшны. Все люди проходят через кризисы, и в общем, если они болеют этим вовремя, то это не страшно, и это способствует тому, что люди дальше более успешно продвигаются по жизни. А если же какой-то кризис пройден неблагополучно или не пройден, то это осложняет дальнейшую жизнь, дальнейшие взаимоотношения, если мы говорим про семью и так далее. А теперь посмотрим на семейную жизнь. Дай рассмотрим по очереди разные этапы и кризисы, соответственно, через которые проходит каждая семья, переходя с этапа на этап. Первый этап семейной жизни, как это ни странно, это один молодой человек, живущий самостоятельно, отдельно, а желательно отдельно от родителей. Опять же сразу говорю, что есть такое распространённое мнение, что вот если есть жилищные проблемы, если нет возможности молодому человеку, девушке жить отдельно, значит, всё, семейную жизнь наладить нормальную невозможно. А Это не совсем так. Конечно, хорошо, когда есть пространство личное, когда есть возможность без чужих глаз и ушей поссориться, пообсуждать, поспорить, да, и о чём-нибудь в конце концов договориться. А, но Важнее опять э психологическая составляющая этого процесса. На какие отношения, например, у юноши или у девушки, живущих с родителями. Вполне можно жить вместе с родителями, независимой жизнью, самостоятельно принимать решения, самостоятельно строить свою жизнь. И точно так же сколько угодно примеров, когда люди живут отдельно от родителей, но под полным их контролем. Да, или прямым, когда постоянные идут отчёты, звонки, советы родителей, или более такой скрытый, э, эмоциональный, когда э взрослый человек не очень понимает, где его желание, где желание родителей. Хriп, хочет он того, к чему он стремится по жизни сам, или он настолько уже Он подвержен давлению родителей, что не различает, где чьи желания. Он радуется или огорчается сам, или следует каким-то эмоциям родителей, уже усвоенным за время жизни с ними. Поэтому опять же, когда мы говорим об отдельной самостоятельной жизни, мы имеем в виду не физическое отделение от родителя, а именно вот некую личностную зрелость, самостоятельность и независимость. И вот этот период, э, независимой отдельной жизни очень важен для дальнейшей семейной жизни. Потому что, собственно, э, этот отдельный человек вырабатывает собственные правила жизни, тоже отдельный от родителей. А часто у нас встречается два сценария: или мы живём так, как жили наши родители. Ну, у них вроде ничего, всё нормально, как будет по-другому, я не знаю. А вот здесь всё понятно, и я буду следовать тем же правилам. Или наоборот, мне не нравится, как живут или жили мои родители, я буду делать всё наоборот. А на самом деле эти два сценария по сути не отличаются друг от друга, а потому что вот такой негативизм, что я не буду делать как мои родители, это такая же зависимость от родительского сценария, как и я буду делать что-то своё, лишь бы не так как у родителей, да, и то же самое, когда я буду делать всё, что говорят мои родители. А на этом этапе самостоятельной жизни А молодые люди учатся любить. Э начинают они учиться очень рано, с первого года жизни, сначала, когда о них заботятся хорошо или не очень хорошо, и у них формируется такое, то, что называется базовое доверие к миру, к людям. Потом они наблюдают взаимоотношения своих родителей и делают какие-то выводы тоже ещё в раннем детстве. то как строится отношение, например, между мужчиной и женщиной, между партнёрами. А и так дальше, но именно на этом этапе юности а ребёнок наконец перестаёт воспринимать родителя как источник удовлетворения своих потребностей. Он начинает его воспринимать как отдельного, независимого, но очень эмоционально близкого, дорогого человека. И нам опять же на примере родителей он учится по-настоящему любить этого близкого человека, а не просто чего-то от него хотеть и благодарить его за то, что он даёт какие-то блага. И это тоже очень важный момент, который потом он переносит на своих партнёров уже по своей собственной семье. А Живя отдельно, самостоятельной жизнью, молодой человек усваивает какие-то новые стандарты, правила. И если это его личные правила, ему потом будет легче договориться со своим партнером. Если это правила, принесенные из родительской семьи, то в разговоре двух партнеров как минимум за спиной стоит еще у каждого родителя, а там и бабушки, и дедушки. И понятно, что такой толпой договориться гораздо сложнее. А понятно, что, э, особенно в России, этот этап очень часто проскакивается, да? Людям кажется, что для того, чтобы стать взрослыми, нужно побыстрее жениться, выйти замуж, создать свою семью, может быть, даже и сразу родить детей, и тогда наконец родители поймут, что я взрослый и отпустят меня и перестанут контролировать. Да? Ну, вот важно понимать, что этот этап важный и лучше его не избегать, и лучше его прожить. А потом наконец, э, два молодых человека встречаются и решают, что они хотят жить вместе, что они хотят создавать семью. А и хотя у них обычно э любовь, очень сильные эмоции, которые часто затмевают разум, да не позволяют трезво смотреть друг на друга и на ситуацию, но тем не менее всё равно возникают много сложности в том, чтобы вот они создали каждый свой отдельный мир, и теперь им надо как-то объединить эти два мира в один целый новый. И очень много о чём договориться. Договориться о правилах, опять же, как мы будем жить. Установить э некий баланс близости и интимности, а э, который устроил бы их обоих, потому что у каждого человека есть э собственное такое границы, до которой он может допустить другого. А одни люди, у которых как-то им больше повезло в жизни, легче шло их развитие. Они легко подпускают к себе своих партнёров, легко открываются, на какое-то время сливаются с ними, но так же легко и расстаются, потому что сливаясь, они знают, что когда хотят, они могут отдалиться, а отдаляясь, они знают, что когда захотят, они опять могут сблизиться. И вот это сближение не пугает тем, что они, например, расстарятся, отдаление не вызывает у них страхов, что а они не проживут без своего партнёра. Но часто встречаются разные, конечно, отступления от этого сценария. Одним людям очень нужно обязательно к кому-то приклеиваться буквально. И как только они отрываются от родителей, они тут же ищут, к кому бы приклеиться, чтобы понадёжнее, да, потому что им кажется, что один человек даже эмоционально выжить не может. Другие наоборот стараются никого не пускать, как бы сидеть в такой скорлупе. Им кажется, что если я кого-то подпущу, то я потеряю свою независимость, самостоятельность. И, кстати, Те, кто неблагополучно проходит вот этот период, э, отделения от родителей, да, и продолжают бороться за независимость, они эту борьбу переносят и в свою супружескую семью. И собственные их супруги не как бы становятся такими правопреемниками своего рода в их глазах их родителей. Они начинают отвечать за какие-то родительские поступки перед своими супругами. Да, а те с ними продолжают бороться за независимость. А о чём ещё должны договориться молодые супруги? А э в вот то, о чём я только что говорила, это такие межличностные границы, границы друг между другом. У семьи всегда есть ещё внешние границы. Это про тех же родителей. Э куда пускаем, в какие сферы жизни пускаем родителей, о чём рассказываем из нашей совместной жизни, о чём не рассказываем, а что родители могут делать в нашем доме, а что мы должны делать в их доме, а что нет. Это про друзей. Да, какие из наших индивидуальных друзей каждого становятся общими друзьями. А опять же, что в нашей семье дозволено друзьям, что не дозволено. Могут ли у нас быть отдельные друзья, отдельные интересы или всё это должно быть общее? А очень важно для молодой семьи а совместные планы будущего, а начиная от ближайшего будущего, как мы проведём сегодняшний вечер и заканчивая э такими долгосрочными планами, как мы будем растить наших детей, как мы будем заботиться о наших стареющих родителях, да, какой у нас будет дом, как мы будем э жить, куда мы будем ездить в отпуск. Э очень важно, даже если это никогда всё не сбудется. Очень важно, чтобы два человека понимали, что они хотят одного и того же, что они об одном мечтают и чтобы у них было вот это согласие. И если они начинают с самого начала спорить, что вот я хочу так, а я хочу вот это, я муж с женой говорит: "Ты будешь, например, сидеть дома, нянчить детей", а жена говорит: "Нет, я буду делать карьеру", и они об этом спорят всю свою жизнь. А, ну и это ещё более мягкий сценарий, когда они просто спорят А чаще встречается такое, что они перестают спорить, но надеются, что ничего я как-нибудь его потом переломлю. Да, И начинаются такие манипуляции, что вроде как они друг с другом соглашаются на первых этапах жизни, а дальше начинают каждый свой сценарий внедрять немножко так из под тишка, прибегая к самым разным манипуляциям, естественно, создавая очень разные конфликты. А Опять же, часто так бывает, что вот на этом этапе притирки начинаются какие-то конфликты. А спадает первая вот эта интенсивность эмоций, переживаний, люди начина- начинающие жить вместе обнаруживают, что а их партнёр немножко не такой, как им казалось сначала. Это очень естественный процесс, э всегда в любой ситуации, когда мы знакомимся, когда мы объединяемся в какие-то группы, Э-э, у нас наступает своего рода эйфория. Нам хочется, чтобы отношения в этой группе как бы это не она не была, на самом деле это рабочая группа, это компания друзей, всё что угодно. Мы стараемся быть лучше, чем мы есть на самом деле, мы уступаем, мы делаем много хорошего, но так жить тяжело, да, и через какое-то время мы расслабляемся, нам хочется быть самими собой и Естественно, это вызывает конфликты, потому что ожидания-то уже другие по отношению к нам сложились того да, наших окружающих. А и опять же, если эти конфликты разрешаются конструктивно, то люди лучше узнают друг друга, лучше договариваются и начинают принимать друг друга уже настоящими, такими, как они есть. Если они не У них не получается договориться. Они продолжают прятаться, скрываться. Да, и тогда в паре возникает вот это ощущение непонимания, непринять, недовольства какого-то такого, да, даже не всегда выражаемого. А и опять же распространённый миф, что Если в молодой семье конфликты, то нужно быстренько завести ребёнка, и мол ребёнок все проблемы сглаживает. Как бы не так. А ребёнок ребёнок в семье, как это ни странно, поначалу создаёт очень много сложностей. Это новый очень сложный этап, на который лучше действительно переходить, пройдя предыдущие обо всём, о том, о чём мы говорили, договориться. А что происходит с появлением ребёнка? Во-первых, меняется дистанция между супругами. Да, вот они только установили вот этот самый баланс интимности, и тут между ними вклеивается третий. А у мамы есть некая генетическая программа, запускается инстинкт материнства. Она полностью зациклена на ребёнке. Ребёнок, в общем, тоже, он так устроен человеческий детёныш, что он не может выжить один без мамы сразу. А и они находятся в, ну, практически в симбиозе. А а молодой папа чувствует себя отдельно. э отстранённый, да, от этой пары, он не понимает, как ему включиться в эти взаимоотношения. А если мама ещё тревожная и говорит: "Ты всё делаешь неправильно, ты не так держишь, ты не так купаешь, неправильно гуляешь", то он предпочитает вообще как бы э от греха подальше отстраниться, а там ещё бабушки да включаются. При этом, э-э, опять же, жена выпадает чаще всего из профессиональной деятельности, и на муж ложится дополнительная забота по зарабатыванию денег, то есть он опять же вынужден не быть в семье много, он вынужден зарабатывать деньги, обеспечивать всю внешнюю сторону, пока жена с маленьким ребёнком. Да? а <свят> у жены есть разные волнения по поводу той же своей профессиональной реализации. Да, пока я сижу с ребёнком, что будет? как я потом буду возвращаться к профессиональной жизни и вот всё всё, что с этим связано. У некоторых женщин, когда у них есть сложности с э, взаимоотношением с мужем, ей кажется, что ну вот я рожу ребёнка, и это наконец будет мой близкий человек, который уже будет самый близкий, с которым у меня наконец э, будут настоящие отношения. И тут появляются младенцы тоже нароживается, что да, вот этой вот близости и взаимопониманию ещё очень далеко, а пока нужно приложить очень много усилий, а младенец понимать ничего не хочет, он требует своё и всё. Э, и тоже какое-то такое бессознательное, но разочарование наступает. А с появлением маленького ребёнка опять же меняются внешние границы семьи. потому что хотим мы или не хотим, но бабушки или и дедушки с появлением ребёнка становятся его кровными родственниками. Мы можем по-разному строить с ними отношения, там с тёщей, с тещей, свекровью, но с бабушками уже мы обязаны строить тёплые и дружеские отношения. Да, и если эти отношения не были выстроены раньше как благополучные, то ребёнок становится тоже таким а объектом для манипу влияции со стороны бабушек и дедушек, начинаются споры, кто правильно воспитывает, кто неправильно и так далее. А дальше, как бы понятно, что ребёнок может не один быть, и с появлением каждого следующего ребёнка семья опять сталкивается с кризисами, потому что, ну, с одной стороны, она, конечно, уже знает на примере первого, как как тут быть. Э, но с другой стороны, каждый ребёнок уникален. он рождается со своим темпераментом, да, поэтому у него свой характер появляется. А семья, э, при между рождением первого и второго ребёнка тоже меняется. А, например, родители с первым были студентами, а со вторыми они уже стали на ноги и могут больше уделять внимания ребёнку. А нередко так бывает, что первый ребёнок, он дедушкин и бабушкин. А вот второй, там или третий это уже родительские. э и родители начинают вот получать удовольствие от этого родительства наконец. С другой стороны, это опять могут быть манипуляции, такой конфликт педагогических идей, когда бабушки и родители говорят: "Ну вот старшего вы бабушки воспитали, да, бабушки, там мы теперь посмотрим, как вот вы младшего воспитаете". И начинаются тоже э дети ставятся перед выбором, кого ты больше любишь родителей или бабушку с дедушкой. Да и понятно, что это такой очень не сложный, невыносимый вопрос для детей. И поэтому да, хотя это такие, ну, с каждым новым ребёнком менее заметные конфликты и кризисы, но они всё равно переживаются. А ещё один кризис, с которым сталкивается семья это когда ребёнок идёт в школу. Э Это не в любой культуре переживается именно как такой заметный кризис. А, но в нашей это действительно кризис, потому что мы очень ориентированы на школьные успехи детей. У нас ребёнок такой полномочный представитель семьи, а, или наша гордость, или позор семьи, если он вдруг не справляется. То есть в отношении него очень много ожиданий. А и в то же время почему, например, школа, а не детский сад? А в детском саду ещё к ребёнку не предъявляются какие-то особые требования к его успехам, а в школе уже есть некие объективные критерии, ну, по крайней мере, такая среднестатистические показатели, да? Что должен уметь ребёнок записывающийся в школу? И, кстати, в этот момент часто обнаруживаются разные психологические дисфункции. э до записи в школу это воспринимается как, ну, какие-то индивидуальные особенности, перерастёт, научится чему-то. А вот когда уже решается вопрос, способен ли этот ребёнок учиться в таком-то классе с такими-то детьми, да, вот тут родители начинают задумываться, обращаются к специалистам за помощь, помощью. Но кроме этого ещё э проверяется семья как тыл такой, который, э, в общем, основная цель семьи для ребёнка это обеспечивать ему тыл, поддержку, опору. А и когда ребёнок идёт в школу и общается с учителями, выполняет какие-то формальные требования, вот здесь э как бы одни семьи способны выдерживать натиск учителей, оказывать поддержку ребёнку. А какие-то впадают в ступоры. У нас, например, э в России часто принято что мама там через год-два-три после рождения ребёнка выходит на работу после декрета, а когда ребёнок идёт в школу, она опять уходит в отпуск по уходу за ребёнком, потому что это очень важный момент, надо обязательно быть с ребёнком, чтобы он обязательно хорошо учился. А к ко времени, когда ребёнок идёт в школу, у него уже появляются разные специальные такие эмоциональные функции в семье. Он уже становится часто посредником в конфликтах. Он становится тем, о ком говорят родители, чьи проблемы решают, чтобы не говорить о своих личных отношениях. При ребёнке не ругаются, а когда ребёнок в школе, он приходит и застаёт родителей уже поругавшихся. А и таким образом родители о создают так называемую условную желательность для разных школьных проблем ребёнка. А у мам могут быть разные опасения, опять же, что вот ребёнок вырос, а я ему уже не нужна так, как раньше, и что теперь, собственно, делать в семье, если не воспитывать ребёнка, да, и появляются разные страхи. э у супругов появляется больше времени друг на для друга, и к этому времени они уже могли отучиться как бы друг с другом общаться не по поводу ребёнка, а и у них могут обостриться какие-то конфликты из-за этого. Ну, там, где переход вот от этого детсадовского воспитания к школьному более плавный, там, где родители не придают такого большого значения школьным успехам и достижениям ребёнка, ещё раз говорю, этот конфликт не так остро переживается. Но вот следующий, подростковый возраст ребёнка в любой культуре переживается очень остро. Мы уже с вами в начале говорили о кризисе подросткового возраста. അ um. В это же время обычно у родителей, у самих происходит кризис середины жизни или кризис зрелости. Да, то есть если подросток ищет своё место в жизни, пытается понять, кем и каким он хочет быть, родители уже переоценивают, кем они стали и насколько их это устраивает. И если их это не устраивает, то проще всего обвинить в этом тех, кто находится рядом, жену, детей, мужа, да, и Понятно, что опять же, какие-то неблагополучия в поведении ребёнка становятся как бы бессознательно желательным для родителей. Я не добился чего-то в жизни, чего хотел, потому что у меня такой сложный подросток растёт, например. А в это же время начинают стареть прародители, дедушки и бабушки. Они как бы начинают сдавать позиции, а главами семьи становятся родители. А дедушкам и бабушкам не очень хочется тоже уступать эту роль, и тоже могут начинаться конфликты. И в том числе, э, разные коалиции с подростками, как бы дедушки и бабушки вместе с подростками бунтуют против нынешних глав семьи, да, и добиваются своей какой-то независимости. А, кроме того, э, вот этот возраст середины жизни это период, когда э такой переломный момент в жизни мужчины и женщин, потому что э обычно, ну, что является таким своего рода капиталом в отношениях, да, для мужчины и женщин. Для женщин обычно ценится молодость, красота, и к середине жизни они потихоньку растрачивают этот свой капитал, и им важно убеждаться, что они всё ещё нравятся и своему мужу, и другим мужчинам. Для мужчины э больше привлекателен статус, богатство, положение в обществе, и к середине жизни они начинают набирать этот капитал. Да, они начинают больше нравиться женщинам, а и они тоже ещё не очень привыкли к такому вниманию, тоже как-то начинают с ним экспериментировать, и у них тоже возникает вопрос: а я всё ещё нравлюсь своей жене или, может быть, мне уже стоит посмотреть там на других женщин, которые мне уделяют разные знаки внимания. А в этом же возрасте происходит так Какой перелом в сексуальности мужчин и женщин, да, так называемые ножницы. Сексуальность женщин ещё на пике, а сексуальность мужчин начинает потихоньку спадать. Меняется ритуал сексуального взаимодействия, да? Если раньше инициаторами были чаще мужчины, а э, они как бы больше э преследовали женщин, да, то теперь уже женщинам, э женщины больше в сексе заинтересованы, чем мужчины, по крайней мере, раньше. А э, и то же происходит некое понимание, что что-то меняется, что-то не так, да, и не всегда понятно, что происходит, и это вызывает какие-то отдельные конфликты. И поэтому Вот когда у родителей много собственных личных сложностей, если у них не налажены или разлажены к этому времени какие-то свои межличностные отношения, то подростковый кризис э, их ребёнка ещё больше пугает. Да? И вот этот ребёнок экспериментирующий, во внешнем мире общающийся активно с другими людьми, а э, вызывает тревогу, что он будет не такой. Вот мы оказались не такими успешными, как хотели бы быть, и он идёт по какой-то другой дорожке, и нет утешения, что хоть он будет жить нормальной жизнью. Все э друзья ребёнка э воспринимаются как неправильные, да, потому что они вот не, не обеспечивают нужного окружения, которое хотелось бы для ребёнка, и э, потому что э подросток тем более включён в межличностные отношения родителей, он выполняет разные эмоциональные функции. Он развлекает, может быть, родители, он даёт какие-то темы для обсуждения, он кого-то утешает, да, кому-то является компанией. И когда у него появляется какая-то своя жизнь, опять же у взрослых родителей возникает вопрос, а что нам делать вдвоём, оставшись наедине друг с другом? А ну, опять же, в разрешении э, этого кризиса зависит от того, как прошли предыдущие кризисы. И можно встретить довольно много семей, э, в которых это всё происходит, но они за этим наблюдают с интересом и открыто обсуждают. Да и они действительно меняются. А при этом ещё почти никогда не бывает, что кризис происходит у двух людей одновременно. Да, всегда кто-то первый входит в эту волну, кто-то за ним и кто-то оказывается таким опережающим в развитии, кто-то отстающим, но при этом важно понимать, что это опять же не постоянно, потому что развитие скачкообразно. Да, и когда один сделал скачок в какое-то время, он затормозится, потом другой делает скачок. Но важно понимать, что когда вы сделали первый скачок, то ваша роль помочь вашему партнёру поддержать его, да, и когда вы прожили кризис, да, помочь ему своим каким-то опытом и хотя бы пониманием и эмоциональной поддержкой. Также и родители э должны быть способны, э, несмотря на свои собственные переживания, э, оказывать поддержку подростку, который действительно очень сильно в ней нуждается, и тогда они могут сохранить вот эти вот самые отношения, перестроившись уже из воспитателя и воспитуемого в вот этих двух взрослых независимых, любящих друг друга, понимающих, оказывающих поддержку друг другу людей. А следующий кризис семейной жизни, а, может быть, не так остро переживается или, по крайней мере, не так абсолютно, да, все не остро переживается. Называется он часто очень печально, а, стадия опустевшего гнезда. Да, дети, потенцы вылетают из гнезда по очереди, и в конце концов уже взрослая, иногда пожилая пара остаётся одна. А, разных детей отпускают по-разному. Иногда легко отпускают первого ребёнка и очень сложно расстаться с последним. Иногда наоборот, э, как бы первого бывает сложно отпустить, но на первом родители проживают вот всё, что связано с уходом ребёнка и А с остальными уже не так страшно, то есть они сразу прорабатываются. Бывают разные особые дети, когда вот со всеми просто расстаёмся, кто-то выполняет какие-то специальные функции в семье, и расставание с ними очень болезненно. Но здесь как раз родители уже окончательно теряют свою родительскую функцию, а наши российские семьи э всё ещё в своей массе то, что называется детоцентрические, то есть у считается, что семья существует для детей, ради детей, э, что дети это основной смысл семьи и а продолжительность жизни, собственно, с тех пор, как эта идея зародилась, уже сильно увеличилась, да, и именно активной жизни. А если раньше люди как раз успевали вырастить детей за свою активную жизнь, то сейчас э родители, даже после того, как вырастают их дети, всё ещё активны, да, полные жизни, но если они всю свою супружескую жизнь свели только к родительской такой партнер, пар, родительскому партнёрству, то вот тоже становится непонятно, что делать после того, как ребёнок ушёл из дома. И часто как раз происходит то, что на первый взгляд кажется удивительным, что вот жила-жила семья хорошо, вырастили ребёнка, ребёнок там женился, даже начал жить самостоятельно, и родители вдруг развелись, потому что они утратили вот как раз этот смысл супружества и когда они перестали быть родителями их больше ничего уже не держит вместе и поэтому очень важно даже с начальных стадий семейной жизни даже когда много маленьких детей все равно помнить что два человека являются еще и супругами да и уделять друг другу тоже время ну и наконец последняя стадия когда А рано или поздно один из супругов уходит из жизни, и мы опять возвращаемся вот к этому моменту, когда один, ну теперь уже пожилой человек, остаётся один, и ему опять надо перестраивать свою жизнь, он не может жить так, как раньше. Э это тоже очень сложно. Ему нужна поддержка близких. А ему нужно восстанавливать, может быть, где-то Утраченные связи с родственниками, искать какие-то новые занятия, и здесь дети, внуки могут помочь, и нужно помнить, что в этом возрасте и в эти моменты действительно пожилые люди очень нуждаются в этой помощи. Я описала вам все стадии жизненного цикла семьи и кризисы, которые мы проходим, переходя с одной стадии на другую. Но, конечно, это такая опять же средняя статистическая модель. Понятно, что разнообразие семей очень большое, и э-э Это какое-то ядро, к которому добавляются ещё э ситуации каждой конкретной семьи, потому что, во-первых, у супругов может быть большая разница в возрасте, и тогда они в разные моменты переживают эти свои кризисы личностные. Дети могут быть с большой разницей в возрасте, да, и когда один переживает подростковый кризис, а второй, например, только идёт в школу, и тут появляется младенец, к которому тоже нужно приспосабливаться. Да, бывают неполные семьи, бывают наоборот семьи, живущие вместе несколькими поколениями. Дети от предыдущих браков присутствуют, и с ними тоже как-то надо выстраивать отношения. Да, ну это уже отдельные случаи, да, которые э наслаиваются, как я уже сказала, на вот эту центральную идею, которую мы сейчас рассмотрели. Ну вот, пожалуй, всё. Я буду рада ответить на ваши вопросы. А как понять, решение конфликта конструктивное или деструктивное? Спасибо. Конструктивное это когда интересы и противоречия открыто обсуждаются, люди добромо договариваются, стараются найти решение, которое устроило бы всех участников, и часто это получается даже ещё более позитивное, для них более выгодное решение, чем то, за которое каждый из них боролся изначально. А деструктивное это когда обстановка накаляется, начинаются споры, э, например, каждый настаивает на своём или уходят от конфликта, но сохраняют недовольство, и тогда, как я уже говорила, э, у людей копится, во-первых, недовольство друг другом, во-вторых, уверенность в том, что нельзя говорить о противоречиях, что ни к чему хорошему это не приведёт, и таким образом они не научаются вообще договариваться, да, и просто копятся обиды. А у меня тоже есть вопрос про деструктив и конструктив, но если говорить о семейных отношениях, то здесь, в принципе, всё понятно. Угу. А в самом начале вы начинали о том, что кризис бывает также у личности, угу. у человека, когда он ещё один. Да. Вот здесь как вы можете объяснить, что считается конструктивным, а что нет? Это первый вопрос, второй вопрос. А вы говорили про то, что когда человек начинает жить с другим человеком, э крайне позитивно для их дальнейшей жизни это планирование, долгосрочное планирование. А есть стереотип, что многих людей это пугает, да, когда другой человек начинает с ним об этом говорить. Вот если можно, тоже прокомментируйте, как mm -hmm. понять, что другой человек уже к этому готов. Спасибо. А первое про, когда человек живёт один. Э-э Это, во-первых, конфликты с родителями по отделению от родителей, и нередко бывает, что здесь очень так сильно ломаются копья э за право принимать самому решение и жить своей жизнью. А во-вторых, это поиски партнёра и тоже соответственно, да, конфликты какие-то и противоречия. То есть я имею конф... под конфликтом, я имею в виду не ссору, а именно столкновение противоречий, которые можно разрешить как конструктивно, так и деструктивно. Ну, и в любом случае не только в этом, это ещё и внутренний конфликт между своими потребностями, желаниями какими-то, да, идеями собственными. То есть здесь много разных аспектов. И, соответственно, вот когда человек принимает решение о том, каким образом ему жить, э, у него очень много противоречий с сценарием, который он усвоил э из родительской семьи, э, между его желаниями и реальностью, между э какими-то его желаниями, движениями и его окружающими близкими самыми разными людьми. Здесь понятно? Ответила я вам на этот вопрос. Нет? Может быть, уточните, что ещё непонятно. А в каком случае считается деструктивным э выход из кризиса, который вы то есть сейчас описываете? Считается деструктивным. Спасибо. А Неразрешённой эта стадия будет, да, нерешёнными задачи этой стадии будут. Если э, взрослый человек, э, молодой останется под влиянием родителей и не сможет принимать самостоятельно решения, или бывает, э, ещё другая крайность, когда у него происходит эмоциональный разрыв с родителями. Да, то есть он вообще перестаёт общаться, э, но это также плохо и тяжело для его дальнейшей жизни, как и полная эмоциональная зависимость. Понятно? Хорошо, второй вопрос, э, прошу прощения, напомните, о чём? А вопрос в том был, что когда человек начинает жить с другим человеком вместе, вы говорили о том, что крайне позитивно на да, планирование да, всё. Да, спасибо, планирование. я вспомнила. Угу. А Ну, наверное, никто не готов сразу принимать на себя обязательства. Но мы и не говорим об обязательствах, что э покляниться, что мы с тобой будем через 20, 30 и 50 лет делать то-то. Нет, совершенно не это, и это, скорее всего, даже вредно. Да, то есть, э как раз очень сильно мешает семейной жизни, когда у нас есть какие-то стереотипы, что должно быть только так, а не иначе, что мой партнёр должен быть вот Каким, а жизнь наша вот такая. Э этому никто не может соответствовать. Да речь идёт, э, о договариваниях, о разговорах, об открытом выражении того, кто чего хочет. Да, э, на что они готовы идти, на какие. То есть это скорее такие совместные мечтания, чем принятие обязательств жёстких. Здравствуйте. У меня вот вопрос такого плана: э жена работает или не работает? Какие плюсы и минусы в, в взаимоотношениях? Спасибо. <с> Такой очень интересный вопрос. Э он много исследовался в разные периоды, до да, жизни общества и в разных странах, и можно найти массу э доказательств плюсов и точно так же массу доказательств минусов. А Поэтому на самом деле всё зависит от э-э Опять же, того, как устроена жизнь в семье, единственное, что могу сказать, что бывает так, что э-э, когда, ну это касается как жены, так и мужа, э, если люди часто, особенно молодые, э, ищут в работе то, чего они не находят в семье, они как бы дореализуются и дополучают, в том числе, уважение, эмоции, общение на работе, которого им не хватает дома. И это видно по, например, тому, как люди молодые выражают чего не хотят от работы, как они проходят собеседование, да, как они какие работы они ищут. А, но сказать однозначно хорошо это или плохо, когда всё равно даже кто не только жена работает или не работает, это в каждой семье по-своему решаются и всегда возможен очень гармоничный способ построения этих отношений. А я у меня такой отдельный вопрос, э, есть ли какие-то научные исследования по поводу разницы между супругами? То есть вот я вот когда училась в школе, все говорили, что хорошо, когда муж на 7 лет старше жены, например. Насчёт 7, 7 лет сразу приходит в голову э идея про э есть такая концепция э позиции в родительской семье, да, то есть с каким был по счёту ребёнок. А и считается, что с этой точки зрения могут быть как бы более гармоничные пары и менее гармоничные, когда совпадают э позиции в родительской семье, а тем более с такими нашими социальными представлениями о э, должным для мужчины-женщин. И, и в этом смысле считается, что лучше всего, когда мужчина был старшим ребёнком в семье, а женщина была младшим ребёнком в семье. А 7 лет это про то, что считается, что если между детьми в семье разница 7 лет и больше, то они скорее усваивают характеристики единственного ребёнка, чем э-э ребят, да какого-то младшего или старшего. Но Единственному ребёнку сложнее всего э выстроить отношения с партнёром, потому что у него нет вообще опыта взаимодействия с равными. Да, он привык только вот с позиции снизу над очень высоко стоящими родителями, э, да и так далее. А сказать, что есть какие-то научные данные о том, что вот оптимальна какая-то специальная разница в возрасте между супругами, нельзя, тем более, что сейчас больше и вот такие вот половые стереотипы размываются, да, если раньше было чёткое представление, что хорошо, когда мужчина старше, но это скорее было связано с такими социальными установками, которые в том числе и пара соблюдала, и общество вокруг них соблюдало. Сейчас их никто не соблюдает, и, соответственно, становится не очень важно. Э, может быть важнее, чтобы эти люди были из одного поколения, да, вот то, что называется одни книжки читали, одни фильмы смотрели, да, одни анекдоты друг другу рассказывали. А, но опять же, ну тут можно долго рассуждать, это как про переход до, к проблеме межкультурных браков. С одной стороны страшно и непонятно, но с другой стороны как интересно. Да, сколько много нового открываешь. И если, например, э, супруг из полностью твоей культуры и суб субкультуры тебе очень понятен, с ним понятно, что делать, как договариваться. Но когда он тебе непонятен, можно много нового открывать, и жизнь будет более интересной. Спасибо за лекцию. Скажите, пожалуйста, а На первой стадии знакомства молодого человека с молодым человеком. Вот, э как эта стадия отражается длительность этой стадии, ну назовём его там конкретно букетный период, как называют, да, на длительность дальнейших отношений. Угу. Uh -huh. Спасибо. Спасибо. Это тоже, ну, я бы сказала, сейчас немножко устаревшее мнение. Раньше, да, это чётко было озвучивалось во многих исследованиях и в практике, что, например, если люди встречаются больше 2-3 лет, то значит, они чувствуют, что что-то уже не так в их отношениях и вряд ли у них уже будет благополучная семья. Сейчас вообще отношение к семье, к браку меняется. Это отдельная долгая тема, но одно из этих изменений это удлинение вот этого периода добрачных отношений. И это говорит на самом деле наоборот о значимости отношений, да, то, что людям очень важно ну, как бы понять друг друга, понять, чего они хотят, подготовиться к этой жизни. И вот Последние годы, долгий вот этот конфетно-букетный период, это не считается уже таким негативным прогностическим признаком. Спасибо. Спасибо.